Глава 27. Проснулась в постели Абегора. Я аж подскочила на месте, но потом ощупала себя, осмотрела. Вчерашняя одежда на мне. Следов насилия на теле нет. Тогда выдохнула с облегчением и рухнула обратно на подушки. Кстати, классные подушки, мягче, чем были мои. Надо же. Абегор, оказывается, может быть, отвязным пацаном. И пил вчера, и даже танцевал, и подарок подарил. И главное, все ради меня. Скоро из коридора донеслись звуки молотка и дрели. Когда я привела себя в порядок, вышла из комнаты на разведку. В моей спальне велись работы. Я же решила подкраться незаметно. Неужели демон впустил в дом еще кого-то? Но нет. В поте лица трудились оба моих надзирателя. Гадрель орудовал дрелью, возвращал карниз на прежнее место, а Абегор колдовал над комодом. Притом они выглядели абсолютно спокойными, будто вчера и не было той жуткой драки. Я притаилась за дверью, они же настолько увлеклись ремонтом, что не ощутили моего присутствия. «Выходит, теперь все точно?» – спросил Ангел. «Решение принято, и с вашей стороны никаких нареканий не будет?» «Все точно», – с нежеланием ответил Абигор. «Люцифер согласен, там ей будет лучшим». С нами она не получит необходимых знаний. Там же решится проблема с контролем. Оттуда ей не уйти. Не нравится мне все это. Михаил возлагает большие надежды на интернат. Однако там Роксане будет только сложнее. Таково решение обеих сторон, и обсуждению оно не подлежит. — А тебе бы только скорее избавиться от обузы, фыркнул Гадриэль. Можно подумать, тебе сия миссия в радость. Ты и так подставил нас всех, потому лучше заткнись. Что? Какой интернат? Опять? Я тогда встала в дверном проеме. Они тут же прекратили сверлить, стучать и повернулись ко мне. О, проснулась. Довольно улыбнулся Абегор, что ему было не свойственно. Хотя теперь-то понятно, от чего он так светится. Доброе утро, подсуетился ангел. О каком интернате идет речь? У меня внутри все похолодело от услышанных слов. Ага, слышала, значит. Демон отложил в сторону молоток, отряхнул руки и поднялся с колен. Что ж, ты отправляешься в интернат для особенных детей. Почему? Я не отводила от него глаз. Все мое внимание было приковано именно к нему. Там тебе будет лучше. Ты это решил за меня? Если уж пошли такие разговоры, то это не мое решение. Но ты рад, верно? Рад избавиться от тупой домовки. Больше не нужно будет нянчиться, терпеть рядом с собой полукровку. Так? Роксана. Очередной раз влез Гадриэль. Какими бы ни были наши мысли, мы выполняем приказ. Лично я не в восторге, но так решили наши наставники. Мы не можем им перечить. «Я уже это поняла», — бросила на него злобный взгляд. «Ты — само благородство, сама доброта. Однако мне зубы заговаривать не нужно. Избавившись от такой проблемы, как я, ты сможешь вернуться к своим многострадальным отношениям и мечтам о райских кущах. Но ты...» — снова посмотрела на демона. «Зачем нужно было устраивать вчерашний цирк? Неужели ты настолько...» Но решила не договаривать. Все равно нет смысла. Ты хотела расслабиться. Я помог. В этот момент я не ощутила ничего. Ни гнева, ни боли. Моя рука сама потянулась к шее, нащупала цепочку. Я слегка потянула за нее, и некогда дорогой сердцу подарок остался в ладони. Затем подошла к демону и положила снежинку на край комода рядом с ним. После ушла. Я не стала сопротивляться, но и в интернат не собиралась. Хватит с меня этих казарм. Я половину своей жизни прожила в детдоме, а они просто решили отделаться от меня, сплавить куда подальше и им плевать на мои чувства. Ладно плевать демону, но ангел... Как он может быть таким эгоистичным и равнодушным? Весь день прошел как в тумане. Не хотелось ни есть, ни пить, ни учиться. Я просто сидела в гостиной на диване и смотрела в телевизор. Хотя ничего не видела. Кадры сменяли, один-другой, монотонные голоса что-то там бубнили. К вечеру нарисовался Гадриэль. Подошел очень осторожно заговорил вкрадчиво: Ты как? За весь день не проронила ни слова. Ты хоть ела? Нет, я на диете. Когда вы собираетесь отвезти меня в интернат? Через неделю. А раньше можно? Тебе так не терпится. На этот вопрос я отреагировала яростным взглядом, но тут же заставила себя успокоиться. Не хочу терять время. Мне нужно продолжить обучение, и лучше бы это сделать уже на новом месте. Думаю, этот вопрос решаем. Вот и хорошо. Они действительно быстро решили вопрос с моим отбытием. Один звонок, и в интернате меня ждали завтра к вечеру. Значит, завтра я уже буду свободна. Они думают, что удержат безрассудную дед-домовку, если запихнут в очередную тюрьму? Нет. Пора принять себя такой, какая я есть. Пора взять свою судьбу в собственные руки. За все месяцы пребывания в особняке поняла, что обо мне знают немногие, из чего следует вывод. Большой охоты сразу не последуют. За это время успею скрыться. Я собрала всего одну сумку. Многие вещи оставила. Скрываться всегда лучше налегке. Да и ни к чему мне все эти платья и туфли на высоких каблуках. Жила же как-то без них, и дальше проживу. Единственное, нужно было кое-что важное сделать до отъезда. И с этим вопросом обратилась к демону. Отыскала его на веранде. — Можно попросить об услуге? — спросила в лоб. — Можно. — О, наконец-то! Прежний, равнодушный и постоянно злой Абегор снова с нами. «Вы мне так и не сделали татуировку. Она еще актуальна?» «Тебя закодируют уже на месте. Необходимости полностью скрывать твою ауру больше нет». «Тогда как они собираются закодировать меня?» «Для всех ты станешь демоном. Так проще. От демонов меньше требуют в плане послушания и на косяки смотрят сквозь пальцы». «Отлично». И я уже было собралась уйти, как вдруг Абегор резко встал с дивана, скользнул по мне ледяным взглядом и первым ушел в дом. Вот же истерик. Видимо, я настолько бешу его, что терпения у Абигора больше не осталось. Завтра настало незаметно. Только я легла и закрыла глаза, как пора уже было вставать. На будильнике значилось 7 утра. Путь до интерната составлял около пяти часов на машине. Поэтому сразу поднялась и приступила к сборам. Приняла душ, с прической решила не заморачиваться, просто высушила волосы феном и расчесалась. Снарядом также не раздумывала, так как еще с вечера подготовила джинсы, майку и толстовку. На ноги нацепила черные высокие ботинки. После взяла спортивную сумку со своим нехитрым скарбом и спустилась вниз. И ангел, и демон заседали в гостиной в ожидании. Как только увидели меня, сразу расслабились. Я без приветствий и пожеланий доброго утра прошла на кухню, где заварила себе чай, приготовила яичницу и сделала два сэндвича. Все же дорога дальняя, позавтракать стоит поплотнее. Спустя полчаса в кухню зашел Гадриэль и с видом побитой собаки сказал «пора». Ну, пора так пора. Мы быстро загрузились в машину, и Абегор вставил ключ в зажигание. Все, прощай жизнь в роскошном особняке. Прощайте, несбывшиеся мечты. Всю дорогу ехали молча, периодически я дремала, когда останавливались, чтобы заправиться, выходила на улицу подышать воздухом, размяться, поглазеть на окрестности. Ехали мимо живописнейших мест. Вдоль дороги то возвышались густые еловые леса, то пролетали мимо широкие озера, то тянулись заснеженные холмы с редкими островками голых берез. И вот сумерки опустились на землю, зажглись дорожные фонари, за окном усилился ветер, отчего над дорожным полотном то и дело возникали небольшие снежные вихри. Мы провели в пути четыре часа, оставалось совсем недолго. Спустя еще минут десять Абегор свернул с трассы и поехал по асфальтированной дороге, ведущей куда-то вглубь черных лесов. Иногда я замечала его взгляд в зеркале. Демон посматривал на меня. Наверное, не мог нарадоваться, что вот-вот освободится. Взгляд Гадриэля всю дорогу был напряженным. Он смотрел то в окно, то в телефон. Наконец-то впереди показались небольшие светящиеся точки, скоро превратившиеся в фонари. Проехав еще 200 метров, очутились перед высокими глухими воротами. Абегор тогда кому-то отправил СМС, и уже через минуту на воротах замигали лампочки. Створы автоматически разъехались в стороны. За онами нас ожидал шлагбаум с вооруженными охранниками в камуфляже по каждую сторону. Абегор поравнялся с одним из них. Опустил стекло, после чего обменялся взглядом с громилой. Когда же тот кивнул, демон выжил педаль газа и устремился дальше по дороге. Ехать пришлось еще минут 15. Миновав лес и небольшие постройки, которых было не рассмотреть в ночи, остановились около длинного трехэтажного здания по архитектуре напоминающего школы-интернаты для богатеньких деток в Англии. Мы на месте. Бросил в пустоту обегор и поспешил вылезти из машины. Следом вышли и мы. Ангел достал из багажника мою сумку, а демон тем временем отправился к длинноволосой тетке в роскошной шубе, что ожидало нас у парадного входа. — Рокси! — подошел ко мне Гадриэль. — Не отчаивайся! Мы не бросаем тебя! Мы просто должны пересмотреть наши планы, а пока ты побудешь здесь! — С чего ты взял, что я отчаялась? — изобразила я кривую улыбку. — Я же не слепой! Ты думаешь, что мы избавляемся от тебя, возвращаем туда, откуда ты мечтала вырваться всю жизнь? — Вы делаете свою работу! Вы мне ни родня, ни друзья. Ничем не обязаны. Тут ты ошибаешься. Мы тебе друзья. Нам не безразлична твоя судьба. Конечно, не безразлична. Я же дочь дьявола. Не какого-то там рядового демона или ангела, а самого владыки преисподней. Ладно, — махнула я рукой, после чего забрала у ангела сумку. Спасибо за все. Живы будем, не помрем тебе удачу и счастья в личной жизни». К тому моменту Абегор закончил разговор с Фифой и помахал нам. Когда мы поравнялись с ними, тетка тут же улыбнулась, хотя улыбка ее скорее походила на скал волчицы. «Добрый вечер, Роксаны. Меня зовут Ольга Николаевна Верди. Я директор данного заведения». «Здрасте», — бросила на нее презрительный взгляд, после чего уставилась на Абегора. «Хорошо», — снова вступила она. «Я дам вам несколько минут, чтобы попрощаться». И директриса отошла в сторону, как отошел и Гадриэль. Но я ничего не ждала от Абегора. Слушать дежурные фразы желания не было никакого. Она теплые слова и не рассчитывала. «Слушайся ее». Не без труда заговорил демон. «Не пытайся сбежать. Не выйдет. Здесь строгие правила». За нарушениями следует наказание, но если будешь прилежно учиться, проблем не возникнет. Спасибо за экскурс. Удачи, Рокси. Последние слова он произнес с особым холодом. И тебе. Попыталась повторить его безразличие. И они ушли, а точнее, бросили меня. Когда вошли в здание, в нос ударил приторный и до боли знакомый запах запах одиночества. Здесь было богато, утонченно и в то же время уныло. Я стояла в центре просторного фойе, высокие потолки поддерживали массивные колонны, облицованные мрамором в тон полов. Слева вдали виднелась широкая каменная лестница, освещенная аккуратными фонарями, установленными на толстых перилах. На стенах висели картины художников эпохи Возрождения, под картинами стояли тяжелые деревянные скамьи. Справа расположилась гардеробная, однако света там сейчас не было. — Добро пожаловать, Роксана, в нашу школу-интернат. Здесь перед тобой раскрываются большие перспективы. — А вы кто? — перебила ее. — Не поняла? — Ну, демон или ангел? — А это имеет значение? — А вы правы, не имеет. Верно. Довольно кивнула она. «Я вижу в тебе потенциал. И этот потенциал не в твоей природной сущности, а как личности этого мира. Я рада. Сейчас мы отправимся к нашему кодировщику, он оставит на тебе метку, чтобы более никто не знал о твоей двойственной натуре. Ага, валяйте». Тут она состроила строгое лицо. «Роксана». Хоть я и знаю, через что ты прошла и где жила долгие годы, но все же. Здесь мы придерживаемся правил этикета. Давай постараемся обойтись без просторечия и оскорблений. Основа роста любой личности, помимо знаний и умений, это уважение к тем, кто тебя окружает. Я вас поняла. Благодарю. И черноволосая ципа с идеальной кожей цвета слоновой кости, с идеальной фигурой и в дорогом костюме от кутюр устремилась в темноту коридор. Я последовала за ней. Шли прилично. Порой мне казалось, будто мы проходим по одному и тому же месту по несколько раз. Либо это из-за плохого освещения, либо здесь творится очередная чертовщина. Остановились у высокой дубовой двери с табличкой по центру, на которой было написано. Вайерман Амадеус Платонович, доктор психологических наук. «Тебе сюда!» — с натянутой улыбкой промяукала директриса. «Когда все закончится, ты проснешься уже в постели в своей комнате». «Что же со мной будут делать?» «Что-то меня напрягли ее слова. Походу, это будет пострашнее тату-салона». «Ничего, что могло бы тебе навредить. Стандартная процедура». «Я не хочу». — Ну, дорогая, это необходимость. Завтра тебя увидят все, и они не должны сомневаться в твоей природе. То есть, если я откажусь идти туда, меня заведут силой? — А ты разве видишь рядом с собой конвой? Кто тебя поведет силой? Она посмотрела на меня, как на идиотку, затем осмотрелась вокруг. — Мы здесь одни. — С вас станется. Мы никого здесь не держим силой. Сюда приезжают, чтобы получить образование и достойное воспитание. Притом мы принимаем детей до определенного возраста. Ты же для нас, как бы правильнее выразиться, уже не подходишь. Однако за тебя попросили серьезные люди, отказать которым мы не можем. Также они попросили, чтобы я приняла любые меры, дабы удержать тебя здесь даже вопреки желанию. Как твоему так и моему. Потому я очень надеюсь на твой здравый смысл. Нам не нужны проблемы. Мы не хотим подрыва репутации. Эта школа – лучшая для детей, подобных тебе. И эта школа – единственная в своем роде в России. Если ты решишь нарушить договоренности, то просто знай – ты поставишь под угрозу светлое будущее многих детей. На ее пламенную речь я лишь кивнула. — Спасибо. А теперь ступай. И я вошла в кабинет. оказалось в просторном помещении, отделанном плиткой. Здесь же витал специфический запах. Так обычно воняло в медблоке дома. Хорошо бы обойтись каким-нибудь уколом в задницу. Да и о запланированном на сегодня побеге придется забыть. Без кодировки мне во внешнем мире не обойтись. Встречи с группировкой ангелов хватило сполна. — Добрый вечер. Раздалась из-за второй двери, что была приоткрыта. «Добрый, я к вам». «Знаю, знаю, заходите». Открыв дверь, увидела седовласого господина, сидящего за белым письменным столом. Мужик внешность имел весьма специфическую. С одной стороны, на тебя вроде смотрел дедок лет шестидесяти, а с другой... Он мог уделать любого одной правой или левой, поскольку под рубашкой скрылось тело культуриста. «Вы... Ама... Чего-то там?» «Да, я именно он», — ухмыльнулся дядька. «Тебе рассказали, что будем делать?» «Нет». «Ладно, тогда я веду тебя в курс дела, пока будем готовиться». Он поднялся с креслом, включил основной свет, я же обнаружила еще и третью дверь. Платонович заметил страх в моих глазах, потому поспешил успокоить. — Не бойся, девочка, это не так страшно, как кажется. Мы сделаем тебе татуировку. Затем он скинул брови, и усы растянулись с довольной улыбки. — Вы же любите татухи, это же круто! Скоро дверь в потайной кабинет открылась, в глаза сразу ударил яркий свет. А когда попривыкла, рассмотрела кожаное кресло, как в кабинете стоматолога, с прикрепленным с левой стороны столом, на котором стояло множество разных тюбиков и склянок, а над креслом, на штанге, навис какой-то агрегат. «Идем!» – зычно произнес дядька. Ну что ж, была не была. Я встала и зашагала в кабинет. Платонович тем временем подключил аппарат, тут же раздался писк приборов, спинка кресла начала опускаться, и скоро кресло превратилось в кушетку. «Снимай верх и ложись на живот!» Затем он подал мне одноразовую рубашку, чтобы прикрыться. Когда переоделась, на трясущихся ногах дошла до кушетки и легла. «Тебе удобно?» «Да, вполне». «Тогда расслабься, вытяни руки и положи вот сюда». Он уложил мои руки вдоль тела, и неожиданно прозвучал громкий щелчок, от отчего я вздрогнула, а когда оглянулась, обнаружила на запястьях стальные браслеты. «Это что такое?» — вскрикнула я. «Не переживай!» Не останавливаясь, пробасил этот изверг. — Всего-то, чтобы ты не дергалась, а то картинка получится смазанная. — Вы мне лапшу на уши не вешайте. Какого черта вы собрались со мной делать? — Так, — посмотрел он на меня, как на непослушного щенка. — Сейчас сделаю тебе успокоительный укол плюс обезболивающее. Предупреждаю сразу. Процедура неприятная и длительная, потому очень надеюсь, что ты устанешь и заснешь. Дальше последовали уколы. После первого у меня сразу закружилась голова. Скоро послышался очередной писк, я ощутил легкую вибрацию от заработавших приборов. Дядька освободил мою спину, смазал кожу чем-то противно холодным, затем уселся на стул и занялся подготовкой пистолета. Прикрепил к агрегату склянку жидкостью. После раскрыл книжку, что лежала на столике. Что-то там поискал, полистал. Ага, нашел. Это то, что нам надо. В твоем случае татуировка будет больше, чем обычно, поскольку потребуется больше кодовых рядов. И он приступил к истязательствам. То, что процедура неприятная, это мягко сказано. Кожа жгло, тело иногда сводило судорогой, но я была словно ватная, потому могла лишь лежать и терпеть. Черт бы их всех побрал. Длилась экзекуция невообразимо долго. Последним аккордом стали слова мучителя о том, что чернила слишком быстро впитываются в кожу. Для чего понадобится второй слой? На этом я просто устала терпеть, и связь с реальностью прервалась.